а сама она была наивно уверена именно в этом, а мы ее разубеждать не стали. Ее появление должно было вспугнуть и вас, и немцев, заставить обе стороны действовать в попыхах, а значит, опрометчиво. И, как видите, нам это удалось. Фельд обвел глазами завальную трупами комнату. Если бы не вы, обмен бы уже был расстроен. Дэвид начал успокаиваться. Лесли Хоквуд, словно поводырь, Вывела его из лабиринта безумия. Возникли новые вопросы. «Я все равно не могу расстаться с мыслью, что Райнеман купил чертежи». «Вы что, с ума сошли?» усмехнулся Фельд. «Сколько раз ваши собственные агенты подтверждали, что комплекс Пенемюнда неуязвим? Разве вы не знаете, что даже немецкие подпольщики бросили попытки проникнуть туда?» «Никто ничего не бросил». «За сделкой стоит именно немецкое подполье». «Если это так, значит, они, — Фельд указал на трупы на диване, — были немецкими подпольщиками. Но вы сами знаете, Хагана таких не казнит». Сполдинг взглянул на еврея с негромким голосом и понял, он говорит правду. «В тот вечер, — быстро продолжил Дэвид, — «На Венида Парана, когда меня избили, я видел документы. За мной следили гестаповцы». «Это были люди-хаганы», — ответил Фельд. «Гестапо — наше лучшее прикрытие. Будь эти люди истинными гестаповцами, разве не оставили бы вас живых?» «Боже мой», — прошептал Дэвид. «Теперь все в ваших руках, полковник. Выбирайте. Мы умереть готовы». «Заявляю это серьезно, не пытаясь играть в героев». Сполдинг встал и на секунду замер. Заговорил тихо, все еще с недоверием. «Вы осознаете, что взяли на себя?» «Мы поняли это еще в тот день», — прервал его Фельд, «когда ваш Уолтер Кэндалл встретился в Женеве с Иоганном Дитрихтом». «Вы убили еще одного человека», — сказал Дэвид, — «полковника Пейса». «В Ферфаксе. закончил за него Ашерфельд. Без этой смерти было не обойтись. Им воспользовались так же, как и вами. Мы прагматики. А полковник Пейс, не зная о последствиях или отказываясь их признать, организовал операцию Тортугас. Можно было поговорить с ним. Он бы все понял. Зачем же сразу убивать, сволочи? Ашер Фелли вздохнул. «Боюсь, вы не совсем осознаете, — сколь стильно были напуганы ваши промышленники. Да и немецкие тоже. Откажи сейчас Пейс от Тартугаса, и его убрали бы они сами. А мы, уничтожив Пейса, вовремя нейтрализовали Ферфакс». Дэвид понял, рассуждать о том, стоило убивать Пейса или нет, поздно. «Прагматик Фельд прав. Ферфакс от Тартугаса удалось отсечь». «Значит, в Фэрфаксе ни о чем не подозревают?» «Только один человек знает кое-что, но не все». «Кто он? Ваш агент?» Фельд указал на своего молчаливого товарища. «Даже он не знает о нем, а я вам не скажу и под страхом смерти». Сполдинг почувствовал, Фельд не преувеличивает. «Так кто же играл мной и Пейсом, как марионетками?» «Кто? Куда тянутся нити? В Белый дом? Куда, черт возьми?» «Учреждения в таких делах значения не имеют. Они отходят на второй план. А люди?» «Люди на второй план не отходят?» «Тогда ищите тех, кто связан с компанией «Кёник» в Южной Африке. Ищите людей Кендела. Тартуга создали именно они». Голос Ашерафельда зазвучал тверже. «Но это уже ваше дело, полковник Сполдинг. Мы лишь хотим остановить обмен и с радостью умрем за это». Дэвид взглянул на ускалительство печального человека. «Неужели это так важно? Неужели ваши знания, ваши взгляды подсказывают вам именно такой путь? Неужели одна из сторон этого заслуживает?» Да. Если Пенемюнде удастся наверстать упущенное, Рейх получит мощное оружие, чего допустить нельзя. Вспомните о Дахау, об Аушвице, о Бельзене.